Свет дня состязаний Обитель пяти пиков бессмертных наполнилась редким и почти тревожным гулом оживления. Энергия предстоящего состязания молодых мастеров, которое должно было пройти уже через два оборота Луны, пронизывала каждый угол древних залов, каждую трещину в камнях ступеней и каждую глиняную плиту, выложенную руками мастеров сотни лет назад. Но в этот раз, почему-то в секте началась масштабная подготовка, какой не видели здесь со времен последнего великого испытания. В зале с нефритовыми дверьми, где хранились официальные таблички с именами родов, старейшины и пиццари с утками составляли списки приглашенных. Переплетенные красной нитью свитки рулона, пропитанные тонким благовонием, аккуратно складывались в лакированные футляры с печатями секта. Каждый футляр сопровождался знаком уважения, крохотной пилюлей третьего ранга для поддержания ясности сознания или восстановления духовных сил. Посланники секты, молодые опрятные ученики в чистых одеждах с вышитым знаком пяти пиков на груди, один за другим отправлялись по тракту к резиденциям благородных домов, что окружали границы владения секты. Семьи Квон, Юн, Хваджон, Мин, Сонг и многих других, включая даже малоизвестные, но амбициозные роды, что надеялись оказаться в нужное время в нужном месте. В каждом письме указывался ранг мероприятия, регламент состязаний, список дисциплин, а также приглашение посетить праздничный ужин, что состоится после состязаний в зале яшмового пламени. В это время обитель становилась как храм чистоты и силы, секта преобразовывалась. По стенам залов, где проводились занятия по каллиграфии и внутреннему дыханию, протягивали свежие шелковые полотнища с изображениями древних мастеров. Курильницы в форме драконов и тигров, сделанные из редчайшего черного железа, вновь были наполнены благовониями из лотосов в бессонной гавани и сухого мха с плато Чхонён. Учеников, чьи дежурства совпали с подготовкой, заставляли до блеска вычищать каждый камень на пути к церемониальной арене, тщательно промывали каналы для очищающей воды и подновляли уличные фонари с лампами из жемчужного стекла у подножия центрального пика поднимали особую духовную арку украшенную нефритовыми резами с изображениями феникса и дракона, символы в гармонии силы и просветления. На ней вырезали имена всех старейшин, что благословили состязание своим присутствием. Сами ученики не отдыхали ни на миг, на тренировочных площадках гремели удары, рассыпались искры от столкновений магических плетений, группы разбитые по рангу оттачивали боевые искусства. Техника каменной луны, удар пылающего пера, дыхание пяти волн и даже танец восьми клинков, требующий не только точности, но и невероятной выносливости ядра. Ученики и даже молодые мастера уровня до уши первой звезды уже тренировались в особом изолированном зале, пропитанном духовной энергией. Им разрешалось использовать магические плетения двойного уровня, сражаться в парных поединках и пробовать объединенные техники. Ведь для победы нужно было не просто быть сильным, но и удивить. Были даже заявлены награды победителям – пилюли истинного ранга. В алхимическом крылеобителе, где царюх старейшина Йонг Мин, работа шла не менее напряженно. Десятки трав уже томились в огненных котлах, в воздухе витал аромат сушеного лотоса, дикого женьшеня и капель дождя, собранных с листьев божественного бамбука. Лично выбранные мастером котлы третьего и четвертого рангов переливались багряным от накаленного духовного пламени. В качестве призов для победителей подготовили пилюли пятого и четвертого ранга. Пилюля уплотненного духа для усиления ядра и прояснения сознания во время следующей стадии культивации. Пилюля очищения крови восстанавливает жизненные каналы и укрепляет тело. Пилюля поглощения пламени ускоряет восстановление после сражений. А для абсолютного победителя вовсю шло приготовление пилюли пяти звезд, позволяющей при удачном встраивании пробиться сквозь бутылочное горлышко в культивации и перейти к следующей ступени даудзы. Каждая из пилюль хранилась в нефритовом ларце, на котором были выгравированы иероглифы защиты и чистоты, чтобы не допустить утечки энергии. Секта, словно пробужденный зверь, готовилась не только к зрелищу, но и к политическому перелому, который мог произойти в любой момент. Ведь каждый победитель – это не только новый мастер, но и залог власти, влияния нового союза или грядущей войны. День, о котором говорили с благоговением и предвкушением целую луну, наконец наступил. С первыми лучами солнца, едва осветившими резные кровли павильонов и склоны, покрытых туманом гор, обитель пяти пиков бессмертных проснулась в особом напряжении. Ведь в этот день начиналось то самое ежегодное состязание молодых мастеров, и с самого рассвета в обители чувствовался запах ожидания. Флагштоки, возвышающиеся над стенами, были украшены новыми знаменами с золотыми шелковыми лентами, медленно трепещущими на утреннем ветру. Над каждым павильоном, над каждым балконом развивались символы секты. Пять горных вершин, переплетенные единым сиянием, символ стремления к совершенству и бессмертию. По каменным дорожкам, выложенным тысячелетия назад, уже бегали юные ученики, выполняя поручения старших наставников. Кто-то нес корзины с фруктами и чаем для гостей. Кто-то расставлял подушки и ширмы в смотровом павильоне для представителей благородных домов. Над гладью озера застыли рыбаки с сетями из лунного шелка. Им велели отловить самых красивых духовных карпов для блюда, которые подавали только в дни Великого праздника. Седьмой час дня стал началом шествия прибытия. Первыми прибыли гости из ближайших благородных домов. Их сопровождали слуги, охранники и даже личные алхимики. Повозки с золотыми гербами, украшенные нефритовыми и яшмовыми драконами, медленно поднимались по вымощенной дороге к вратам лотоса. Дом Мин прибыл с вуалями на лицах женщин и юных культиваторов, сопровождаемые слугами в изумрудных одеяниях. За ними следовали представители рода Сонг, их свита была менее многочисленной, но более громкой, они прибыли на летающих зверях. Как минимум пара ястребов с лазурными перьями точно имелась. И чуть позже прибыли два младших княжеских дома, чьи представители не получили официального приглашения, но сослались на необходимость укрепления связей и были, по сути, допущены из дипломатической вежливости. Но не только знать потянулось в обитель пяти пиков бессмертных. Рынок у Северной Стены, куда обычно привозили товары раз в неделю, в этот день наполнился лавками, повозками и коврами купцов из самых отдаленных земель. Продавцы редких благовоний из Западной песчаной долины. Разносчики пилюль низкого ранга. Ремесленники, предлагавшие медальон с гравировкой фамилии или имени на удачу. Торговцы едой. Пирожки с грибами девяти ароматов. Жареный рис в лотосовых листьях. Сладкие плоды слезы дракона. Слуги секты не стали выгонять их. Мудрые старейшины понимали, что где торгуют, туда приходят слухи, а где слухи, там и сила узнавания. А в этот день все, даже капля внимания публики, могла решить судьбу того или иного юного бойца. Особую тревогу вызвало вполне ожидаемое появление разведчиков и представителей других сект. Они были немногословны, в нейтральных одеяниях и под масками вежливости таили острые взгляды. Особенно заметны были двое старших учеников из секты «Пылающего дракона» — секты с не слишком дружелюбной репутацией, специализирующиеся на разрушении и подавлении ядра противников. Мастер-убийца из маленькой, но весьма опасной секты песчаной тени, который вовсе не скрывал, что прибыл, чтобы лично взглянуть на молодую кровь потенциальных врагов. И, что особенно удивительно, женщина в одежде школы «Лунного лотоса», личная ученица старейшины Со Юнгука, та самая, уже известная в определенных кругах, Соль Хва. Ее присутствие могло означать лишь одно – интерес к одному конкретному участнику. С третьим ударом небесного гонга, который звучал только в особые дни, по центральному двору начали собираться зрители. Простые ученики секты в четком строю, представители родов в навесах, обитых шелком, старейшины в ложах, откуда открывался полный обзор на церемониальную арену, выложенную из белого мрамора, на которой были выгравированы древние круги печатей, кольца чистой воли. Когда над ареной всплыли пять золотых фонарей, символизирующих пять пиков, и под небом пропел белый журавль, священный зверь секты, все стало ясно. Состязание начинается. И среди сотен глаз, смотрящих на участников, сегодня были и те, кто искал немого юношу, чей прогресс оборачивался угрозой и для родов, и для самих сект. Но пока он был всего лишь тенью среди множества, молчаливой фигурой в толпе, той самой пушинкой, которая могла обрушить гору. Над центральной ареной, где мраморные круги печати казались выжженными на поверхности земли самим солнцем, царила почти священная тишина. Все места в ложах уже были заняты, и старейшины сект, и представители благородных домов, и даже те, кого не приглашали официально, но которых никто не осмелился выгнать. Каменные скамьи для обычных гостей заполнились плотной толпой, чьи взгляды неотрывно были устремлены на центр площадки. И тогда, точно по ритму заранее отмеренного времени, один из старейшин секты Пяти Пиков Бессмертных, высокий седовласый мужчина в одежде из небесно-синего шелка, украшенный нитями золота, поднялся на возвышение у северной стороны арены он стоял прямо перед кольцом истинного признания, кругом, где обычно проходила церемония допуска учеников к продвинутым уровням обучения. Старейшина был хорошо известен в секте как Се Хойон, хранитель древней дисциплины внутреннего пламени и один из самых строгих представителей Совета Старейшин. Его голос был чист, глубок и раскатист, как вода, падающая с горного утеса. «Да услышат все собравшиеся! начито ежегодное состязание молодых мастеров и учеников пяти пиков бессмертных!» Провозгласил он, и его голос, усиленный тонкой магической плетью звука, прокатился над ареной. «Пусть выйдут те, чьи сердца горят стремлением, чье ядро наполнено духом прогресса и чья воля не сломлена страхом поражения». Под звуки барабанов и звон гонга с разных сторон арены начали выходить ученики и молодые мастера, одетые в лучшие тренировочные мантии своих дворов. Многие из них были потомками благородных семей, и их боевые одежды были украшены узорами, символизирующими их происхождение. Золотые нити в форме фениксов, вышитые лотосы, волны и драконьи когти. У каждого имелось и личное оружие, амулеты, защитные обереги. Они выстроились в организованные группы, каждая с гордой осанкой, словно отдельная фаланга. Но вдруг, когда уже почти весь первый поток участников занял свои места на отведенной части арены, внимание многих гостей, особенно из ложь привлекла странная фигура. Немного в стороне от основной массы, у самого края начерченного на камне круга, уже стоял молодой парень. Он был одет в несвежую мантию официального ученика, а в потертую, заметно заштопанную одежду, ту, что выдавали ученикам низшего ранга или помощникам мастеров. Его наряд не выделялся ничем, даже наоборот, выглядел почти бедным по сравнению с богато украшенными боевыми одеяниями других. Но что по-настоящему выделяло его, это реакция остальных учеников. Все стояли так, словно вокруг него была невидимая черта, и у всех наблюдавших за этим возникло стойкое впечатление, что все участники инстинктивно держались от этого парня на расстоянии, как будто его присутствие само по себе нарушало привычный порядок. Некоторые украдкой косились в его сторону, кто-то шептался с соседом, едва заметно указывая на него подбородком. При виде этой странности в ложах благородных домов поднялся легкий шорох. Глава семьи Хваджон, сидящий в украшенном нефритом кресле в центральной ложе, не сводил взгляда с этой одинокой фигуры Рядом с ним слегка ерзал на стуле Хваджон Мун-Дже, его внук, который уже нетерпеливо подпрыгивал, узнав знакомый силуэт. В ложах по соседству переглядывались. «Это он? Тот самый немой?» шепнул один из представителей дома Йон. «Тот самый, что был принят старейшиной Йонг Мином под покровительство?» «Глупости. Просто жалкий слуга, наверное. Почему он здесь вообще стоит? Кто его туда пустил?» «Погоди, если он стоит там, значит он допущен к состязанию». И в этот момент настороженность усилилась, а старейшина Со Хо Ён, казалось, тоже заметив этого странного ученика, на мгновение оборвал свой голос, и его темные глаза резко сузились. Но затем он продолжил с чуть более напряженной интонацией. Пусть же каждый, кто вступит в бой, покажет не только силу плоти и духа, но и чистоту воли, и пусть судит арена беспристрастно и справедливо. Когда барабаны стихли, и ветер сорвал с неба пару лепестков цветущей вишни, все затихло, и на краю этого безмолвия сиял тот, кого одни ждали, другие боялись, а третьи не хотели замечать. Он был один, как и прежде, но в его тишине уже слышался гул грядущей бури. Как только последний аккорд гонга стих в воздухе, старейшина Со Хо Йон медленно поднял правую руку, и золотой свет, сотканный из духовной энергии, вспыхнул между его пальцами. Сверкающие нити сплелись в печать начала, и тут же центральный дуэльный круг, вырезанный в земле в виде сложной гексаграммы с вписанными в нее рунами и символами Дао, засветился мягким бело-серебристым светом. Первая пара в круг Гулко прозвучал голос еще одного судьи, пожилого мастера в манте с серебряными облаками. Из трое учеников выступили два молодых бойца. Один, стройный юноша с изящным лицом и медными волосами по имени Чо Йон Ха, представитель рода с давними связями в секты. Его боевое одеяние из плотного лососево-серого шелка украшал символ тигра на груди, знак родового духозащитника. Он был известен как очень дисциплинированный и техничный маг-боец. Второй вышел Пек Вон Иль, угловатый, широкоплечий, с резкими чертами лица и запоминающимся шрамом над бровью. Его происхождение было скромным, но за упорство и выносливость наставники дали ему шанс. Он держал руки сжатыми в кулаки, в которых уже вспыхивали огненные волны духовной силы. Оба вошли в круг, преклонили колени перед символами Дао в центре круга и, поднявшись, одновременно приложили ладони к сердцу и низко поклонились судьям и друг другу. «Дао призывает! Начинайте!» Резкий хлопок ладони судьи по плоскому барабану стал сигналом. Чо Йонг Ха начал первым. Его пальцы чертили в воздухе плетение из семи линий, каждая из которых источала мягкий золотистый свет. Это был стиль ветра и охоты, техника, сочетающая резкие перемещения с точечными выпадами энергетических кинжалов. Почти неуловимо для глаз он сделал шаг вперед, и в ту же секунду три кинжала из чистой духовной энергии метнулись в грудь противника. Пэк Вон Иль прибег к земле. Он резко ударил по печати под ногами, и из земли тут же вырос щит из прессованного огненного туфа, блокируя летящие в него кинжалы. Пыль и пепел закружились в воздухе. «Хмм, хорошо контролирует элемент земли», тут же прошептал один из мастеров ложа старейшин чо не давая противнику времени скользнул в бок оставляя за собой след из светящейся энергии его техника движения была основана на духе небесного журавля позволяющий менять направление в одно касание он исчез из поля зрения и появился у левого плеча Пэка, одновременно нанося удар кулаком наполненным сжатыми волнами ветра Но Пек ожидал подвоха. Его ладони вспыхнули оранжевым, и он с силой ударил в сторону, выпуская огненный взрыв, почти как импульсное поле, отбрасывающее все в радиусе нескольких шагов. Чо отлетел назад, но в воздухе его тело, окруженное плащом золотистых перьев, резко замедлило падение, словно он действительно стал легок, как птица. Он опустился на землю почти беззвучно, и теперь оба бойца тяжело дышали. Их тела уже были испачканы пылью, а мантии порваны в нескольких местах. Но огонь в глазах горел сильнее, чем в начале. Зрители не отрывали глаз от всего происходящего на этой своеобразной арене. Многие молодые ученики сжимали кулаки, узнавая в техниках приемы, которые сами еще не могли повторить. И решающим моментом стал синхронный рывок обоих что собрал в ладони энергию ветра, усиливая свою технику «Песнь стального пера», которая формировала клинок из концентрированной воздушной энергии. Пэк же использовал технику огненного копья, усиленного сердцем огня из собственного ядра. Два бойца ринулись друг на друга, оставляя за собой вспышки света, словно кометы на столкновении орбит. Их удары встретились в самом центре круга, и от соприкосновения раздался гром, а из дуэльной зоны вырвался импульс духа, от которого вздрогнули даже барьерные печати, охранявшие зрителей. А когда пыль улеглась, оба стояли друг напротив друга, тяжело дыша, оружие из энергии начало рассыпаться на искры. Через мгновение Пэк рухнул на колени, а Чо с трудом удержался на ногах. Судья немедленно поднял руку. «Победитель Чо Йон Ха из дома Чо!» «Ученик первой ступени Школы Ветра и Свята!» И тут же по арене прокатились волной аплодисменты, но даже в этом звуке некоторые взгляды вновь обратились к фигуре в старом наряде, к тому, кто еще не выходил, но стоял на границе круга, как безмолвное напоминание, что настоящий бой еще впереди. Глава семьи хва джон старый седовласый Йон Сан, сидел в специально отведенной ложе для почетных гостей, откуда открывался идеальный обзор на весь дуэльный круг и прилегающие к нему секции для участников. Сейчас он был один, так как его внук уже сбежал к своим товарищам по занятиям. Его мантия с золотистыми драконами и белыми журавлями на чернильно-синем шелке мерцала в солнечном свете, но сам старик был сосредоточен не на бое, что только что закончился, и не на бурно обсуждающих его зрителях, а на одной единственной фигуре, той, что стояла в тени ближайшего столба с вырезанными печатями. Он уже много раз участвовал в подобных мероприятиях, он видел, как дрожали руки даже отпрысков знатнейших родов, как вспотевшие ладошки юных мастеров вытирались о расшитой мантии, как судорожно вдыхали они, прежде чем сделать шаг в круг. Но сейчас его внимание приковал немой слуга, по-прежнему называемый просто Андом Реем. Парень, который не должен был здесь находиться, по мнению большинства. Слуга, ущербный, мой простолюдин. И все же он стоял в стороне, будто наблюдал за чем-то, что его совершенно не касалось. Его одежда была простой, изношенной, выцветшей, явно не из числа тех мантий, что полагались участникам подобных состязаний. Но он даже не пытался выглядеть значимее, не старался расправить плечи, не бросал вызов взглядами. Напротив, в его облике читалась полная трешенность, будто все происходящее вокруг не стоило ни капли его внимания. И это настораживало. Подумав об этом, глава семьи Хваджон медленно прищурился, опираясь на потертый деревянный подлокотник кресла. Он уловил взгляд, как один из участников, проходя мимо, пренебрежительно задел плечом Андарея, бросив в его сторону фразу, сопровождаемую усмешками нескольких других юных мастеров. Но тот не отреагировал вовсе, ни едва заметным поворотом головы, ни движением рук, ни хотя бы напряжением тела. Ни злобы, ни страха, ни нервозности, лишь безмолвная тень спокойствия, в которой утопал он сам. Старик и наблюдал за этим с возрастающим вниманием. Все это, безмолвие, собранность, полная невозмутимость, сейчас вызывало у него странное ощущение Как если бы перед ним стоял не ни ученик, не слуга и даже не воин, а нечто иное. Нечто, что привыкло быть в эпицентре бури, но оставаться в ее глазу, в тишине. пугающих хладнокровен. Глухо пробормотал он себе под нос. «Простите, господин». Тут же наклонился один из слуг, стоящих позади. Йон Сан лишь отмахнулся. Ему не нужно было объяснять, что чувствует человек, что видел десятки боёв сражений, даже войн, и научился отличать пустую браваду от истинного спокойствия. Именно в этот момент в его памяти всплыли воспоминания о тех старых мастерах, что ушли в легенды. Все они в юности обладали такой же чертой – ледяным самообладанием. Потом он перевел взгляд на остальных участников – юноши и девушки. Некоторые поглядывали в сторону Андрея. Кто-то хмуро, кто-то с высокомерным прищуром, а кто-то даже с завистливым выражением. Их нервозность легко читалась в том, как они переминались с ноги на ногу, сжимали кулаки, то и дело поправляли воротники или перчатки. А он все еще стоял, как монолитная скала, ни единого движения, ни одного лишнего вдоха. «Если этот мальчик действительно таков, как говорит мой внук», – подумал старик то он может быть способен перевернуть расстановку сил даже в масштабах не только семьи Хваджон, но и далеко за ее пределами. Он все так же задумчиво откинулся назад, не отрывая взгляда от фигуры в простом потертом одеянии. Вот только... Его губы дрогнули в тонкой усмешке. Вот только кто же ты на самом деле, Андрей? Пламя факелов, выстроенных вдоль гранитного круга арены, колебалось так дуновению ветра, разнося запах паленой пыли и травяных пилюль, которыми пользовались бойцы. В воздухе царила напряженная тишина, нарушаемая лишь короткими выкриками комментаторов и шелестом одежды зрителей на деревянных скамьях. На арене уже прошло три напряженных поединка, в которых молодые мастера первой звезды ступали друг против друга, демонстрируя приемы боевого искусства, усиленные магическими плетениями. Сражения были красивыми, энергичными, хотя ни один из них пока не привел в восторг знающих гостей. Победители города покидали круг, проигравшие сдержанно склоняли головы, унося на себе не только раны, но и уроки. И все шло по привычному, выигранному сценарию, пока один из старейшин сект, худой, с резко очерченным лицом, в мантии с вышивкой пятигорных пиков, не вышел на край арены, подняв руку и подавая знак тишины. «Следующий бой...» произнес он с заметной усталостью и странной ноткой холодной иронии в голосе. «Состоится между учеником внешнего круга Андом Реем и старшим учеником внутреннего круга Хан Доули». Гул прокатился по трибунам. Некоторым зрителям даже пришлось переспрашивать у соседей, не ослышались ли они. Другие лишь удивленно переглянулись. Кто это вообще Анд Рей? Простое, безродное имя не звучит, не весит, не запоминается. А в манере, с которой старейшина произнес это имя, особенно вкупе с почти демонстративной незаинтересованностью, чувствовалось то самое отношение, будто это бой добавили для галочки, чтобы закрыть формальность и не более того. Из ложи благородных семей раздались сдержанные смешки, а кто-то из сидящих ближе к арене с усмешкой бросил. А, это тот самый слуга, что с мечами изображал конфу перед садом лекарственных трав. На дуэльной площадке, скрипя сандалиями по каменному полу, появился Хан Доул – высокий, плечистый, с ярко-красным шарфом, как носили старшие ученики боевого зала внутреннего круга. Он был красив, его лицо излучало уверенность, а движение – силу, отточенную в сотнях тренировок. Он встал в центр круга и огляделся, а наглая ухмылка уже кривила его губы. «Это шутка!» – громко проговорил он, повернувшись в сторону старейшины. «Вы уверены, что не перепутали? Я пришел на состязание, а не на уборку кухонных котлов!» Толпа участников снова зашевелилась. Кто-то прыснул от смеха, кто-то хмыкнул, а кто-то явно с интересом уставился в сторону фигуры, что медленно, спокойно, без суеты вышла из тени столба. Анд-рей. Поношенные мантии, без рода, без имени, без громких фанфар. Его шаги были легкими, почти неслышными. Ни один мускул на лице не дрогнул, ни один взгляд не был отведен в сторону. Он просто шел, и в этой походке было нечто, что не понимал никто, кроме тех, кто хоть раз стоял на границе жизни и смерти. Собранность, готовность, принятие. хандол рассмеялся громче. «Если я его сейчас ненароком задену, меня не обвинят в жестокости к этому?» Старейший, настоявший сбоку, не отреагировал. Он лишь кивнул, подавая знак. «Начинайте». И в этот миг множество взглядов, что секунду назад были устремлены в сторону зала, где раздавали закуски, в сторону обсуждений среди знати, шуток, разговоров, плавно, один за другим обратились к краю дуального круга. К тому, кто вышел без приглашений, без имени, но с каким-то странным тревожащим спокойствием в глазах. «Пусть это будет быстро», — пробормотал кто-то. Но в глубине ложи глава семьи Хваджон не моргнул, он лишь медленно сжал подлокотник, а в уголках его глаз мелькнуло что-то острое и внимательное, будто он начал вглядываться не просто в бой, а в грядущий водораздел. Раздался удар сигнального гонга. Тяжелый звук, словно удар колокола в храме, прокатился над ареной, пронзая воздух и заставляя даже самых рассеянных зрителей повернуть головы к дуэльному кругу. Он ознаменовал начало поединка, но никто, никто не ожидал, что бой продлится дольше нескольких мгновений. По крайней мере, не в пользу того, кто стоял в поношенной, потертой мантии ученика внешнего круга. Не в пользу того, кто вышел без крика, без духа, без поддержки. Анд Рей стоял спокойно, без лишних движений. Он даже слегка поклонился, уважительно, как того требовал ритуал. В этом поклоне не было страха, ни страха, ни колебаний, только сдержанная собранность. Его противник, Хан лишь расхохотался, громко, извительно, демонстративно, глядя не на Андрея, а на зрителей. «Посмотрите на него! Он еще и кланяется! Молится, наверное, чтобы я его не покалечивал! Расслабься, слуга! Я не стану тратить на тебя магию, просто забью тебя ногами, как ты заслужил!» Толпа отреагировала по-разному. Кто-то снова захихикал, кто-то напрягся. Но сам Андрей все еще не двигался. Он просто смотрел прямо в лицо противника. Взгляд был спокойным, почти безэмоциональным. Таким взглядом смотрят те, кто уже прошел через боль и знает, чего бояться стоит, а чего нет. И вот хандол двинулся. Мощно, быстро, прямолинейно. «Ха!» Прорычал он, срываясь с места и бросаясь в атаку, словно хищник, решивший добить ослабленную добычу. Его шаги грохотали по каменному полу, он собирался ударить ногой в грудь, намеревался выбросить немого парня с арены одним ударом, но он не успел. Его встретило простое движение руки, медленное, почти ленивое. Но в то же мгновение в воздухе вспыхнуло магическое сплетение, символ – изломанный узор, формируемый энергией, и на этом узоре засияло плетение магического меча, сформированной с поразительной точностью и скоростью. Он появился без крика, без призыва, без жеста угрозы, просто он уже был, и в следующую долю мгновения выстрелил вперед. Что за... Только и выдохнул Хан Доул уже на полпути и только успел заметить, как прямо в него летит магический меч, созданный не слабым слугой, а тем, кто знал, как бить точно. Удар. Магический клинок не пронзил тело, но сотряс духовную оболочку противника. Сгусток силы ударил точно в грудь, подняв Хан Доула в воздух, развернув его в воздухе, будто куклу. Он отлетел назад, как мешок с зерном, и пролетел через черту арены, с глухим стуком врезавшись в плоский каменный пол вне круга. Зрители онемели. Все. Старейшина, наблюдавший бой, в первые секунды даже не понял того, что произошло. Он медленно опустил взгляд с пульсирующего в воздухе магического следа туда, где в центре круга стоял Андрей, так и не сдвинувшийся с места. Его лицо не выражало ни ликования, ни злобы, ни даже мимолетной удовлетворенности. Он просто смотрел туда, где его противник пытался подняться, пошатываясь с пеплом на груди. Толпа зашепталась. Кто-то вскрикнул. В ложах благородных тишина. Один из торговцев, державший чашку с чаем, роняет ее, не отводя взгляды от каменного круга. В одном из уголков младшие ученики переглядываются с круглыми от изумления глазами. Кто-то шепчет «Но он ведь даже не двигался?» Старейшина, тот самый судья поединка, тяжело сглотнул и, не веря собственным глазам, поднял руку. «Победитель ученик внешнего круга Андрей!» И трибуны взорвались, но не в виде аплодисментов, пока еще шок. неверие веря в вопросы, только один человек, сидящий в главной ложе с гербом семьи Хваджон, медленно кивнул, и это был Хваджон Йонсан. Вот теперь вы понимаете, почему он мне интересен. Прошептал он себе под нос, усмехнувшись только уголками своих тонких губ. А сам Андрей все еще стоял на месте, спокойный, безмолвный, будто ожидал, что это только начало. Хваджон Йон Сан все еще сидел в своей специально выделенной ложе, сплетенной из черного дерева, украшенной алыми узорами фениксов и символами благородного дома Хваджон. Он не двигался, но взгляд его, как у опытного охотника, скользил по арене, не теряя ни одной детали. Он видел все. Первым делом сияющее лицо его внука, Хваджона Мундже, который, несмотря на строгий этикет, не мог сдержать восторга. Мальчишка радостно махал руками, подпрыгивал, шептал что-то своим новым друзьям, с энтузиазмом тыкая в сторону арены. «Видели? Видели, как он его просто снес?» С трудом сдерживая голос, восхищенно лепетал он. «Это же Андрей, мой слуга, он же настоящий мастер!» И в этот раз слово «слуга» прозвучало как «вызов». Не издевка, не принижение, а гордость, и старик Хваджон заметил это. Он даже чуть склонил голову, как будто про себя отметил. Хорошо, мальчишка понял, что значит верность. Но радость внука была лишь первой нотой, вторая была глубже, мрачнее, ряще, и это было напряжение. Он перевел взгляд на помост, где сидели старейшины секты пяти пиков бессмертных, и как опытный читатель лиц и тел мгновенно понял, там что-то произошло. Раньше они выглядели сдержанными, но спокойными. Сейчас же в их поведении появилось едва уловимое, но яркое для тех, кто умеет видеть напряжение. Старейшина с острыми скулами в одежде цвета пепла медленно склонился к сидевшему по левую сторону мастеру с сединой и что-то негромко сказал, почти не двигая губами. Тот чуть дернул бровью и, не отрывая взгляды от арены, медленно, но весьма показательно сжал кулаки на подлокотниках старший мастер йонг мин сидел прямо но было заметно как его дыхание чуть сбилось он будто ожидал чего-то и получил это но с оттенком тревоги и тогда глава семьи хва джон понял у этих старейшин был какой-то свой спор внутренний конфликт скрытый от посторонних но обнажившийся в миг когда этот немой ущербный парень уничтожил одного из старших учеников секты. причем не просто одолел сделал это с легкостью с которой опытный мечник рубит сухую ветку вот оно промелькнуло в сознании Хваджона Йонсана. Он глубоко вдохнул, медленно откинулся в крес и сцепил пальцы в замок на животе и внимательно посмотрел на стоявшего посреди арены андрея Парень по-прежнему стоял один, спокойный, с непроницаемым лицом, словно чужой в этом торжестве гордости и эго. «Так значит», — думал старик, — «среди них были те, кто считал его пустышкой, ущербным, и проиграли». Он мог только догадываться, как остро сейчас скребет по самолюбию этих мастеров поражение их ученика, и какой скрытый урон это нанесло всей внутренней иерархии секты. Ведь если пришлый, молчаливый, да еще и безродный так легко побеждает старшего ученика, что это говорит о системе, которую они строили десятилетиями? Йон Сан усмехнулся, тихо, едва заметно. Идеальный момент, чтобы вложиться в этого парня, вложиться и крепко привязать его к семье Хваджон.